Он направился к часовне, откуда недавно вышел, и, войдя внутрь, остановился, созерцая разбитые могильные плиты, заросшие терновником и мхом. Старик преклонил колени, и когда он встал, его друг, под одну из плит, собрался его сопровождать. Только в эту минуту он заметил, что мы стоим рядом, и как будто удивился, что ни тени недоверия не отразилось в ее взгляде, спокойным и безмятежным, как у ребенка.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 — Я забыл этот язык, — ответил незнакомец. — Я не презираю его, но для меня он стал бесполезен. Брат, не оскорбляй меня предположением, что я не доверяю тебе. Разве ты не зовешься человеком? Люди никогда не причиняли мне зла. А если и причиняли, то я забыл об этом. И значит, зло это было невелико по сравнению с тем безграничным добром, которое они могут оказать друг другу, из за которой я должен быть заранее им благодарен. Возможно ли, о добродетельный человек, вскричал Спартак, что время не имеет никакого значения в твоем восприятии и ощущении жизни. Времени не существует. И если бы люди глубже размышляли о сущности божества, они тоже не придавали бы значения столетиям и годам. Не все ли равно тому, кто. Так слился с Богом, что стал бессмертным? Кто жил вечно и никогда не перестанет жить? Сколько песка осталось на дне песочных часов? Немного больше или немного меньше? Рука, вращающая часы, может поспешить, может ослабнуть, но рука, насыпающая песок, никогда не оскудеет. Ты хочешь сказать, что человек может забыть счет и меру времени? но что жизнь течет вечно, постоянно оплодотворяемая Богом. Такова твоя мысль? Молодой человек, ты понял меня. Но у меня есть лучшие доказательства великих таинств. Таинств? Да-да, я пришел издалека, чтобы расспросить себя и чтобы ты меня просветил. Так слушай же, — сказал незнакомец, — Усаживай на одну из могил старика, который повиновался ему доверчиво как ребенок. Это место особенно вдохновляет меня. И именно здесь, при последних лучах солнца и при первых лунных бликах, хочу я возвысить твою душу до понимания самых высоких истин. Неописуемая радость охватила нас при мысли, что после двух лет поиска и расспросов мы, наконец-то, нашли этого волхва нашей религии, этого философа, метафизика и первооткрывателя, который собирался вручить нам нить Ариадны и помочь отыскать вход в лабиринт идей и событий прошлого. Но незнакомец, схватив скрипку, вдруг начал вдохновенно играть. От звуков его могучего смычка словно от вечернего ветра трепетала листва дерев, а руины отзывались с гулом, похожим на человеческий голос. Мелодия звучала каким-то религиозным ликованием, античной безыскусственностью и увлекательным пылом. Напевы были величественны и кратки. В этих незнакомых нам песнях не чувствовалось ни мечтательности, ни томной неги. Они напоминали победоносные гимны, И перед нашим взором проходили торжествующие войска со знамёнами пальмовыми ветвями и таинственными эмблемами какой-то новой религии. Я видел огромные массы народов, объединившихся под одним стягом. Ни малейшей суматохи в рядах, пыл, но без лихорадки, бурный порыв, но без гнева. Человеческая энергия во всём её великолепии, победа со всем её милосердием, и вера в самых благородных ее проявлениях. «Как это прекрасно!» — воскликнул я, когда он с увлечением сыграл пять или шесть этих превосходных гимнов.